Глава 4. Зеленый шум или отупление ведет к экологизму. Гитлер был триггером, или если вам такая аналогия ближе с пусковым крючком, который скачком переместил Европу из победного белого мышления XIX века в противоположное по знаку полярное пораженческое мышление XX века. Раньше было время белого человека, теперь вина белого человека. Раньше принято было стрелять не до человеков. Теперь кается перед ними. Раньше цивилизатор в пробковом шлеме твердо знал, есть белая кость, а есть биологический неполноценный материал, с которым можно не церемониться. Теперь же церемонии превысили разум. Политкорректность на Западе стала главной политической доминантой, и редкие представители истеблишмента, которые эту политику критикуют, считаются там диссидентами. Один из таких отщепенцев – Лу Маринов, глава философской кафедры Сити-колледжа в Нью-Йорке. Несмотря на открытое неодобрение со стороны левых интеллектуалов, он неустанно повторяет, что политкорректность – раковая опухоль, которая укоренилась в американской системе образования и дала метастазы во все органы политического тела США. Она охватила администрацию, Конгресс, судебную систему, вооруженные силы, частный сектор и ведущие СМИ. И с этим сложно не согласиться. Политкорректность как гнойная белая точка на багровом фурункуле левых политических течений Америки. Она надулась в момент их расцвета в 70-е годы прошлого века. Именно тогда неотрацкисты орали о защите угнетенных меньшинств, а феминистки проклинали общество патриархата, в пух и прах разносили угнетающий женщину институт семьи, А все они вместе критиковали европоцентричные ценности, доказывая, что дикарские ценности ничуть не хуже. Из этого бурлящего политического котла и выползли социальные практики угнетения теперь уже белых гетеросексуальных мужчин. Чтобы соблюсти политкорректность при приеме на работу, кадровые агентства устанавливают квоты, которые обеспечивают равное представительство различных демографических групп, вне зависимости от степени профессионализма их представителей», заявил Маринов в интервью журналу «Однако». Соединенные Штаты становятся страной политических комиссаров. Представьте, какое возмущение вызвала бы фраза, что в Национальной баскетбольной ассоциации слишком много афроамериканцев. Ее сочли бы проявлением расизма и долго распространялись бы о том, что в НБА ценится талант, а не цвет кожи. Так почему же в системе высшего образования все иначе, и главным критерием при приеме на работу является не профессионализм, а политическая корректность? Почему ни у кого не вызывает возмущения тот факт, что воинственные феминистки называют несправедливым положение вещей, когда философию в университетах преподают в основном белые мужчины? Устанавливаются гендерные квоты, и многие профессора вынуждены уступить свои места менее титулованным сотрудникам, только на том основании, что они женщины. Как вы знаете, Россия от этого тоже не свободна. Наша болезнь — не только религиозное умопомрачение отдельных ряженых южан и некоторых кремлевских небожителей. У нас и левацкие идеи о необходимости квотирования для женщин мест в парламенте и советах директоров частных компаний — всплывает с пугающей периодичностью. Россия богата всей мировой антиинтеллектуальной грязью в равном количестве – и азиатской, и европейской. Скажем, есть на просторах Отечества такая весьма левая и потому противная до тошноты партия «Справедливая Россия». Как видно из названия, очень ее представители любят справедливость, просто жить без нее не могут. Вот только понятие о справедливости у них крайне примитивное, как у всех левых. Поэтому в 2012 году один из деятелей этой партии предложил поправку в закон об акционерных обществах, которая бы вводила квоты для женщин в советах директоров и наблюдательных советов частных компаний. То есть леваки опять готовы порулить экономикой и обязать частников силком вводить в совет директоров определенный процент женщин во имя справедливости. А то женщин и справедливости там очень мало. Предложивший этот законопроект левый депутат соответствующий фамилии Левичев хочет, чтобы в советах директоров было не менее 40% женщин. Вот только мне эта половинчатость депутата непонятно. Из какого пальца он высосал цифру в 40%? У нас в стране 54% населения женщины, а он предлагает, чтобы в советах было 40%, а где еще 14%? Это что же получается? 14% женщин в стране не будут обеспечены справедливостью. А ведь в России нашей проживают не только женщины, у нас 11% инвалидов. Соответственно, для обеспечения их прав необходимо в советы директоров ввести не менее 11% инвалидов, желательно по категориям «столько-то первой группы, столько-то второй». Далее, очень много народу в нашей стране занимается тяжелым физическим трудом. Они и пашут в поле, горбатятся на заводе, А ведь им тоже хочется парулить государством и экономикой. Какой процент доярок, кухарок и слесарей депутат Левичев предлагает посадить в Думу, кабинет министров и советы директоров акционерных компаний ради справедливости? А знаете, почему Левичев так обеспокоился нахождением женщин в советах директоров? Он сам этот вопрос прояснил. Говорит, женщины много времени уделяют семье и детям, теряют из-за этого квалификацию, и поэтому им нужно помочь в карьерном росте. Устроить специальные карьерные лифты. Иными словами, чтобы хромой бегун пришел наравне с нормальным, его нужно подкинуть к финишу на машине. Это вот и есть наилучшая характеристика интеллектуального уровня наших депутатов. А ведь Левичев не простой депутат, а целый вице-спикер. Вот до каких высот долез плебейский антиинтеллектуализм. Нынешняя ситуация в отчизне парадоксальна. С одной стороны, угрюмые верующие бородато набегают, с другой — глядящие леволиберальные гуманитарии, отравленные западной политкорректностью. Кстати, в Штатах ситуация похожая. Там тоже, наряду с людьми прогрессивных взглядов, то бишь левыми интеллектуалами, существуют абсолютно диковатые боговеры, особенно имя богатые южные штаты, которые воспринимают Библию вполне буквально, выступают против абортов и с пеной у рта пропагандируют затхлые традиционные ценности. Помните, Маринов сказал о политических комиссарах, которые рулят американским социумом? Об этих комиссарах и я писал в своей книге «Конец феминизма». Как они выглядят и как работают? Вот пример. На одну и ту же вакансию претендуют двое – белый мужчина и черная женщина. Берут женщину, потому что она женщина, да еще и черная. Профессор подает жалобу в комиссию по правам человека, потому что его права были нарушены. Его дискриминировали по признаку пола и цвета кожи. В ответ комиссия заявляет ему, что ее главная задача — защищать угнетенных, а женщины и черные как раз и есть угнетенные. Значит, комиссия защищает именно их права, а не каких-то там абстрактные права абстрактного человека. И поскольку черные и женщины угнетены, белый мужчина был дискриминирован правильно. Театр абсурда. Идет наезд на сами подпорки — поддерживающие здания цивилизации. Поскольку процесс демографического перехода начался в Европе, так как именно Европа в цивилизационном отношении вырвалась когда-то вперед планеты всей, левые либералы пытаются демонтировать именно европейские ценности. Так, например, профессору философии в одном из университетов США запретили читать курс «Гуманизм в киноискусстве XX века», объяснив, что слово «гуманизм» есть не что иное, как проявление европоцентризма и потому недопустимо к произношению в мультикультурной аудитории. Насколько идеология уравнительного социализма и антиинтеллектуализма проникла в университетский мир США, именно в этой среде она и воспроизводится, рассказывает тот же Маринов. В университете Нью-Гэмпшира администрация открыто заявляет, что белые мужчины, гетеросексуалы, христиане и консерваторы создают в учебном заведении враждебную атмосферу. Любопытный эпизод произошел в одном государственном университете. Студентка возмутилась, что комиссары еженедельно проводят политический инструктаж, а отдел разнообразия вызывает инакомыслящих на воспитательные беседы. Это является нарушением индивидуальных прав и противоречит насаждаемой здесь концепции толерантности», написала она в заявлении, отправленном в деканат. «Индивидуализм — это российский европоцентричный термин, Красной ручкой вывел на этом заявлении политический комиссар Индивидуумы важны ровно настолько, насколько важна группа, к которой они принадлежат. Каково? Страна, славящаяся своим индивидуализмом, страна, которую индивидуализм и создал, на наших глазах теряет свою alertность и начинает декларировать абсолютно красно-коричневые ценности о примате группы над индивидом. Причем декларируется этот антиинтеллектуализм не где-нибудь, а в университете, то есть в месте, где интеллект должен проживать. А знаете, почему лишился своей работы президент Гарварда Ларри Саммерс? За то, что сказал правду, которую в Америке говорить нельзя. Он заявил, что малый процент женщин, которые занимаются естественными науками, связан вовсе не с дискриминацией, а с естественными заданными от природы различиями между полами. Ему этого не простили. Нельзя такое констатировать в стране, взявшей курс на айсберг, то бишь на идеологию тотального равенства. Нетерпимые леваки и неотрацкисты, сокрушается Маринов, оказывают разрушительное влияние на американскую систему образования, а следовательно и на всю политическую культуру США. Согласно учению Антонио Грамши, цивилизацию можно уничтожить без единого выстрела, заняв ведущие позиции в университетах и других социально-культурных институтах. Что мы сегодня и наблюдаем в Америке. И не только там. Левачество, этот признак интеллектуальной деградации, белым флагом поражения развивается и в Европе, где проявляется порой в виде невероятных вещей. В 2012 году в Италии под суд попала группа ученых-сейсмологов, которых местная Фемида приговорила к немалым срокам заключения. Дело ученых. Это нам знакомо по сталинской эпохе. Вся вина несчастных состояла в том, что, отвечая на вопрос о перспективах грядущего землетрясения, они дали неверный прогноз его мощности. Думали, будет слабеньким, а изрядно, погибло более 300 человек. И ученых решили судить за непредумышленное убийство. И осудили на 6 лет. Тот факт, что современная наука не имеет возможности давать точные прогнозы землетрясений ни по времени, ни по силе, никого не остановил. Рассуждения судивших были по-детски наивными. Они ученые, вот пусть и предсказывают, кто-то же должен отвечать за безопасность людей. Инфантильное мышление, свойственное средневековому человеку. А во что левый курс превращает школьное образование в Европе и Америке? Если хотите шокирующих подробностей, обратитесь к моей книге «Конец феминизма». Здесь же я постараюсь ограничиться короткой цитатой из статьи «Интеллектуальные истоки политкорректности», польского публициста Агнешки Колаковской. «Недавно я читал отчет об обучении географии в английских школах. На уроках географии главные темы — окружающая среда, устойчивое развитие и культурная терпимость. Учителя говорят учащимся, что те должны думать о глобальном потеплении и эксплуатации менее развитых стран большим бизнесом. К каждой проблеме есть только один правильный подход. Других толкований нет». Дети получают много знаний о загрязнении окружающей среды и об эксплуатации, но не о реках и горах, государствах и столицах, и не о том, что где расположено. Под конец средней школы дети не умеют найти на глобусе Африку. Это действительно так. Вместо того, чтобы выстраивать в головах детей системный взгляд на мир, на их головы высыпают кучу несвязанной идеологической шелухи об угнетении меньшинств о важности охраны окружающей среды, утилизации мусора, необходимости защиты животных, устойчивом развитии. Устойчивое развитие. Еще один модный идеологический термин в устах левых гуманитариев. Он берет свое начало от европейских «алармистов» из римского клуба типа Эн Медоуза, вся суть работ которых сводилась к какому-то воплю «Мы все умрем, мы все умрем». Мы сожрем нашу несчастную маленькую планету. Надо беречь природу и сильно экономить, развиваться аккуратно, постепенно. Короче, это такая гашиковская партия умеренного прогресса в рамках законности. Словосочетание ⁇ устойчивое развитие ⁇⁇ знаковое. Вообще, если вы хотите быстро опознать дурака, запомните несколько выражений маркеров, по которым вы сразу можете его засечь. ⁇ Устойчивое развитие ⁇⁇ потребительское общество ⁇⁇ золотой миллиард ⁇ «Эксплуатация», «Капитализм устарел», «Духовность», билдербергский клуб», «Прибавочная стоимость», «План Далласа», «Традиционные ценности», «Они хотят захватить нашу нефть», «Государство, образующий народ», «Патриотическое воспитание», а Хазин сказал, что «Левый экологизм берет свое начало, как считается, с работы американского философствующего ахархиста и радикального защитника окружающей среды Мюррея Букчина. Экология и революционная мысль. Весьма характерное название». Разродился Букчин этим трудом в 1965 году незадолго до социальных потрясений 1968 года, когда мир бурлил молодежным сперматоксикозом. Вскоре оторвавшись от своего основоположника, политический экологизм разделился на глубинный экологизм и экологический реформизм, оставаясь при этом все равно в левой части политического спектра. Истинным экологизмом его рьяные адепты считали не буржуазный мелкотравчатый экологический реформизм, который гласил, что, конечно, не надо свинячить на планете, ведь планета — наш дом, однако и ставить природу выше человека тоже не стоит. Нет. В пику этой точки зрения истинные революционеры от экологизма полагали, что биосфера самоценна и важнее человека, который ее угнетает. Это и есть глубинный экологизм. Разумеется, тут не обошлось без норвежцев. Основоположником глубинного экологизма стал норвежский философ Арне Нэш, который заявил, что давлению человека на природу должен быть положен немедленный конец. Как всегда, туда, где пахнет левачеством, тут же мухами потянулись разного рода чудаки — экофеминистки, левый фронт, освобождение животных, радикальные веганы, движение американских индейцев и прочие интеллектуальные маргиналы. Они внесли столь мощный теоретический вклад в глубинный экологизм, что это некогда философско-политическое течение стало все больше и больше превращаться в самую обыкновенную религию, которая представляла собой смесь буддизма с индейским шаманизмом, густо приправленную анархо-радикализмом. Дошло и до терроризма в виде подрывов линий электропередач, этим занималась, например, партия «Автономное революционное действие» и поджогов строительных бульдозеров. Даже Карл Маркс от экологизма. Мюррей Букчин, в конце концов, покачал головой и в 1987 году на «Зеленом Конгрессе» отрекся от глубинного экологизма, обвинив его в полном идиотизме и забвении того, с чего, собственно, все и начиналось. «Защиты среды обитания человека, а не среды от человека». Меж тем зеленые движения и партии набирали дурную силу и особенно преуспели в странах с сильной социальной политикой типа Канады, например, где в зеленом движении более половины составляли анархисты. Как феминистки создают различные институты гендерных исследований, где занимаются своей половой лженаукой. Как коммунисты в СССР, создали институт марксизма-ленинизма, где с лупой изучали пыльные тексты основоположников. Так зеленые создали в Вермонте институт экологии, который строчит и распространяет прокламации о необходимости жить в равновесии с природой и изо всех сил беречь ее. В результате зеленой революции в США за четверть века было принято более 300 законов о защите окружающей среды, причем самый толстый из них содержит 800 страниц текста. В Европе зеленые боролись против строительства аэропортов, атомных станций, дорог, то есть против инфраструктуры цивилизации. И Россия тут не отстает от Европы. Одним из типичных проявлений этой зеленой дури в наших условиях является так называемое движение в защиту Химкинского леса от автострады Москва-Санкт-Петербург. Ничего особенного из себя не представляющий химкинский лесок, замусоренный пивными бутылками и использованными презервативами, на какое-то время стал буквально символом оппозиции. По счастью, нашим защитникам хим-леса, в отличие от их английских коллег, отстоявших небольшой лесок в предместьях Лондона, не удалось спасти страну от автострады, которая все же будет построена там, где удобнее людям, а не деревьям. Если хотите подробнее познакомиться с этой социальной болезнью и ее этиологией, прочтите любопытную книгу Константина Черемныха «Квазирелигия деградации, экологизм, стремление спасти планету или очередной опиум для народа». Там глубоко прослеживается генеалогия зеленых идей, звучат фамилии наших Троцкого и Рериха, гитлеровского Розенберга, принца Чарльза. А я приведу из этой книги лишь одну характерную фразу. «Психическая патология является обстоятельством, которое невозможно обойти при изучении истоков любой аутистической концепции».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 Одна их битва против глобального потепления с удушением ради этого всей земной промышленности через принятие Киотского протокола чего стоит? Радикальные защитники животных пока таких успехов, как борцы с климатом, не имеют. Хотя мелкие уколы этих ненормальных тоже бывают весьма болезненны. Они ночами громят лаборатории, где проводятся испытания новых вакцин и лекарств и выпускают на волю пленных крыс.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 Вред капитализма особенно заметен в тех индустриях, для которых выращивают, а затем убивают животных, и делается это с одной целью – удовлетворить потребности человека. Поэтому мы решили посвятить нашей жизни тому, чтобы разрушить инструменты этих индустрий, которые убивают планету и существующую на ней жизнь. Мы не согласны с антропоцентристской точкой зрения, которая утверждает, что Земля и все ее обитатели созданы для того, чтобы служить людям.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 Для нас это неприемлемо. Законы, дающие людям право убивать наших братьев и сестер, для какой-либо промышленности аморальны. Мы ощущаем очень тесную связь с планетой и со всеми формами жизни, поэтому не можем ждать и наблюдать, как капиталистическое общество разрушает Землю. Экосистемы подвергаются разрушениям, и мы хотим пожертвовать нашей так называемой свободой, чтобы спасти наших братьев и сестер. Вас не удивляет, что все эти сборища идиотов исключительно левых взглядов? Если нет, значит, вы уже привыкли. Или скоро привыкнете к простой истине. Левый значит глупый. По данным Департамента юстиции США, за каких-то 15 лет, начиная с 1979 года, фронт освобождения животных совершил 313 террористических актов, включая сюда поджоги, погромы и кражи. Их атакам в основном подвергаются университетские и медицинские лаборатории. В США и некоторых других странах фронт освобождения животных считается террористической организацией, и на его боевиков идет настоящая охота, равно как и на боевиков фронта освобождения Земли, ответственных за поджог лаборатории в Мичиганском университете. Разумеется, не обошла эта зараза и Россию. Начали отечественные борцы с капиталистическим угнетением животных с мелочей, В 2000 году разрисовали лозунгами протеста мясокомбинат, а на здании цирка написали, что цирк – это камера пыток. Дальше больше. Сожгли рекламные щиты нескольких меховых фабрик, украли енота из сочинского зоопарка, взломали виварий в Московской первой медицинской академии, погромили оборудование и освободили больше сотни лягушек. С биофака МГУ похитили больше сотни крыс, И, видимо, тоже освободили их, отпустив в московские подвалы, где ручные белые крысы оказались сожраны дикими пасюками. Этим варварским действием были сорваны несколько длительных экспериментов, поскольку на крысах разрабатывали новые типы лекарств. Затем ублюдки освободили ручных хорьков в подмосковном племсовхозе. Часть хорьков в результате погибла, а часть вернулась домой, поскольку на воле зверьки жить не могли. Год от году... Активность преступников нарастала, и вскоре счет украденных животных пошел на десятки тысяч. Только норок под Санкт-Петербургом они выпустили 32 тысячи. Одной из задач, которые ставят себе фронтовики, освобождение томящихся в цирковом рабстве животных. Правда, порой на этом поприще с ними случаются казусы, рвущие все революционные шаблоны. В 2006 году в Швейцарии зоопартизаны пробрались в цирк, чтобы освободить амурского тигра.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 но не менее глупые. Абсурдизма хватает и этим. Так, например, в 2012 году депутаты под давлением защитников животных предложили законопроект, карающий за... Думаете, за убийство животных? Нет, конечно. Иначе пришлось бы пересажать всех директоров мясокомбинатов, где тысячами забивают скот, арестовать крестьян, режущих свиней, и ветеринаров, которые периодически проводят в ветклиниках усыпления больных и старых животных. Нет. Депутаты решили сажать за секс с животными. Национал-социалисты при Гитлере наказывали чистокровных арийцев за межрасовый секс. Нынешние леваки, как видите, недалеко от Гитлера ушли. Они решили сдвинуть планку запрета и наказывать теперь будут за секс межвидовой. Поняли, чем отличаются животные от людей с точки зрения левых? Людей нельзя убивать, но можно трахать. А животных можно убивать, но трахать нельзя происходит какая-то глобальная идиотизация мира, которая работает в самоподдерживающемся режиме с положительной обратной связью. Так, например, недавно в Германии повзрослевшие выпускники школ, наслушавшиеся в свое время об экологии и необходимости охраны среды и вступившие после школы в партию зеленых, набрали критическую массу и преодолели 13-процентный барьер на выборах в парламент Нижней Саксонии после чего немедленно вошли в коалицию с социалистами и тут же зарубили школьную образовательную программу Гановерген. Это была дополнительная образовательная программа для школьников, интересующихся биологией. Ребят возили в лучшие лаборатории, рассказывали о генетике и молекулярной биологии. Они делали лабораторные работы под руководством опытных ученых-генетиков. Почему же эта программа была закрыта? По тем же причинам, по которым в средние века закрывали химические лаборатории и преследовали анатомов, вскрывающих трупы. Бесовство. Просто теперь терминология другая. На языке зеленых дополнительная учебная программа по генетике есть лоббистское гнездо и промывка мозгов школьникам биокорпорациями. Нечего нашим детям подрить извилины всякой заумью. Нужно быть ближе к природе. Так оно экологичней, а то поновыдумывает.